занимавшегося вопросами агитации и пропаганды, курировавшего ТАСС, органы политпропаганды армии и промышленности, совмещая все это еще и с должностью первого секретаря московского горкома ВКПБ. Примечание «Судьба Щербакова темна и трагична». Официально он скончался 10 мая 1945 года, на следующий день после победы, В возрасте 44 лет. Вызвав его к себе, вождь приказал несколько сменить тон официальной пропаганды, ибо возникла необходимость готовить страну и армию к крупной наступательной опустошительной войне. «Большевики», — разъяснял Сталин, прохаживаясь по кабинету за спиной молча слушавшего Щербакова. Не должны быть просто пацифистами, которые вздыхают о мире и берутся за оружие только в том случае, если на них нападут. Неверно это. Бывают случаи, когда большевики сами будут нападать. Примечание. Смотрите краткий курс «Вопросы истории КПСС 1990 год. Номер 5». Страница 95. «Что же это за случай?» — в своей манере задавал вопрос Вощ и сам на него отвечал. «Мы не можем безучастно смотреть на то, что происходит за советскими рубежами, когда большая часть Европы захвачена Германией. Международная обстановка сейчас особенно сложна и чревата всякими неожиданностями. Народы мира с надеждой смотрят на СССР, ожидая от первой в мире страны победившего социализма вмешательства в европейские дела с тем, чтобы принести свободу порабощенным народам. Сталин приказал Щербакову отныне строить систему политпросвещения, основываясь на этих тезисах. и секретно подготовить необходимую наглядную агитацию, листовки, плакаты и прочее, представил их ему, Сталину, на утверждение. Кроме того, Сталин поручил Щербакову подготовить выступление на грядущем торжественном собрании в честь очередной годовщины смерти Ленина, сказав с трибуны в завуалированной форме все то, что он сегодня услышал. «Конспект выступления прислать на утверждение в редакцию». Щербаков был человеком исключительной работоспособности и исполнительности. Через две недели Сталину уже были доложены первые эскизы агитационных плакатов на предмет замечаний и утверждения. На одном из плакатов, выполненном в зловеще багровых тонах, 80% полезной площади занимала огромная багрово-красная голова Ленина, на фоне красных знамен. У вождя мирового пролетариата было грозно-мертвое выражение лица, как у языческого бога войны, превращенного новой религией в бога мировой революции. В нижней части плаката, зажатый между бородой вождя мирового пролетариата и призывом под знаменем Ленина «Вперед на запад», тесным строем, Со штыками наперевес шли красноармейцы в касках. Примечание. Если не считать плаката Родина Мать зовет, созданного в то же время. Этот плакат был наиболее популярным в первые дни войны. Потом слова его несколько изменили. Вместо вперед на запад стали писать вперед к победе. На подлиннике плаката Среди прочих данных есть и обычная дата подписания к печати — 25 декабря 1940 года. Порядок прежде всего тоже и на плакате «Родина, мать зовет», считавшимся резервным, если дела пойдут не так, как хотелось бы. К вечеру 22 июня оба плаката появились на стенах домов. Шли знаменитой русской пехотной лавой, а голова и Ильича, благодаря мастерству художника, возвышалась за ними и парила над ними страшным символом крестового похода атеистов.